Глава сорок 41. Я понимал, что если мы с Джеком подъедем по дороге к воротам Хойландского приорства, Пальстоу может заметить нас и приказать убираться вон. Поэтому мы свернули на тропку, выходившую к задним воротам по краю охотничьего парка. Отодвигая от лиц нависшие ветки, мы осторожно продвигались вперед. Я невольно вспомнил день охоты и настороженно повернувшегося к нам большого оленя. И тот день, когда мы с бараком поехали осмотреть лесные угодья Хью, и возле нас в ствол дерева вонзилась стрела. Мы спешились возле ворот. "Давай привяжем коней к дереву", предложил я. "Надеюсь, ворота не заперты. Они хрупкие, при необходимости их нетрудно взломать". "Взломать, чтобы войти внутрь?" поднял брови мой спутник. Вот уж не ожидал такого от адвоката. Однако ворота оказались открыты, и мы беспрепятственно вступили на знакомый двор. Впереди лежала лужайка с редкими деревьями, а налево от нас располагались псарня и здания бывших монастырских служб. Посмотрев на лачугу, в которой ему пришлось некоторое время назад жить вместе с клерком Дирика, барок неожиданно спросил: "Надеюсь, с феверьером не произошло ничего плохого?" Нет, «Сэма отослали в Лондон, потому что он кое-что обнаружил", ответил я. "И что же именно?" "Скажите во имя Господне. Не торопись, Джек. Я хочу, чтобы ты сам это увидел". Я посмотрел в сторону большого зала, в окнах которого отражалось солнце. Во дворе никого не было, и вообще в усадьбе царила такая тишина, что мы вздрогнули, когда пара вхахерей с шумом перелетела с дерева на дерево. Было жарко. Солнце стояло высоко над головой. Сержантская шапочка натирала мне лоб, и я смахнул с лица пот. Только теперь я почувствовал, насколько голоден. С самого утра во рту маковой росинки не было. Я посмотрел на старое монастырское кладбище и на импровизированное стрельбище и вспомнил слова хобби старшего о проклятии старой батиссы. Из кладовой вышел один из слуг, деревенский юноша он воззрился на нас с таким изумлением, как если бы среди бела дня вдруг увидел призрака. Всем местным жителям было известно, какое расстройство в семействе произвел я на дознании. Я подошел к слуге с приветливой улыбкой. Добрый день, приятель. Ты не знаешь, дома ли мастер Хоббэй? Я, э, понятия не имею, сэр, пробормотал парень. Сегодня он намеревался посетить деревню вместе с мастером Фальстоу и мастером Дириком. «Дирик все еще здесь? Да, сэр. Вот только не знаю, вышли ли они уже из дома, а вы вернулись? Ненадолго. Мне нужно кое о чем переговорить с мастером Хоббем. Я пройду вокруг дома. После этого мы отправились к входу, оставив молодого человека в явном недоумении. Интересно, что им надо в деревне, проговорил Барк. Должно быть, собираются угрозами отнять часть леса у местных жителей. Пройдя вдоль стены большого зала, мы обогнули его и вошли в дом. В саду Абигайль увидали цветы, которые теперь никто не поливал. Помнишь тот день, когда борзая растерзала пёсика миссис Хобби, спросил я у Джека. Помнишь, как она сказала, что я глуп, потому что не вижу того, что находится прямо у меня перед носом. Если бы я тогда понял, что несчастная женщина имеет в виду, она, возможно, не умерла бы. Но я все таки догадался. И напрасно эти люди считают себя самыми умными и неуязвимыми. Пошли, продолжил я свирепым тоном. Пора уже заканчивать эту историю. Мы подошли к переднему крыльцу. На ступеньках сидел Хью Кертис, натирая маслом лук. На нем была свободная серая рубаха, а лицо юноши скрывала широкополая шляпа. Увидев нас, он с негодованием вскочил на ноги. Добрый день, хью, произнес я негромко. Чего вы хотите? голос молодого человека дрогнул. Вас сюда не звали. Мне нужно поговорить с мастером Хоббом. Не знаете ли вы, где он сейчас находится? Кажется, ушел в деревню. Тогда мне придется войти в дом и проверить. Фальстау выставит вас вон. Я не отвел глаза. На сей раз, позволив себе внимательно скользнуть взглядом по длинному загорелому лицу Кертиса, и поставленным оспой отмеченным он отвернулся пошли джек позвал я помощника и мы проследовали мимо Хью по ступеням в опустевшем большом зале царила тишина святые изображенные на старом западном окне по-прежнему воздевали руки к небесам стены оставались голыми интересно куда подевались гобелены подумал я дверь в заднем торце зала отворилась И в ней появился Дэвид, в чёрной, приличествующей трауру одежде. Подобных ю, а до того слуге, он с изумлением уставился на нас, а затем шагнул вперед, и его массивное тело приняло агрессивное положение. "Вы!" в гневе воскликнул он. "Что вы здесь делаете?" "Мне нужно встретиться с вашим отцом", объяснил я. "Его здесь нет", Дэвид еще больше возвысил голос. Он отправился в деревню вместе с Фальстоу, чтобы разобраться с этими смердами. Тогда мы дождемся его возвращения. А в чем, собственно дело? Дело важное. Я посмотрел в круглые и сердитые глаза юноши. Речь идет о том, что мне удалось обнаружить в отношении вашей семьи. Полные губы хобби младшего затряслись, и вызывающее выражение на его лице сменилось страхом. Уходите отсюда. В отсутствие отца в доме хозяйничаю я, я приказываю вам уйти, закричал он. Приказываю вам немедленно оставить этот дом. Он тяжело дышал, едва не задыхался. Хорошо Дэвид! — проговорил я невозмутимо. Мы уйдем отсюда, пока. Повернувшись, я направился к двери. Последовав за мной, Барак несколько раз оглянулся через плечо на рассерженного Дэвида. Тот наконец повернулся и быстрым шагом направился внутрь дома. Хлопнула дверь. Мы вышли на солнечный свет. В отдалении Хью стоя обстреливал мишень. По лицу Дэвида было похоже, что его застигли зачем-то то скверным, заметил Барак. Застигли, и он понимает это. Парень не настолько глуп, как может показаться, подтвердил я. Я уже испугался, что его вновь сразит припадок. Бедняга, сказал я сочувственным тоном. Дэвида Хоббае можно только пожалеть, больше, чем всех прочих членов этой семейки. Ну ладно, отрезал Джек. Хватит уже загадок. Рассказывайте, что здесь происходит. Я же сказал, что хочу, чтобы ты сам увидел это. Пойдем со мной. Мы вместе обогнули край дома и встали так, чтобы нам был ясно виден Хью. Он стоял прочно расставив ноги. На поясе у юноши находился колчан со стрелами, которые он одну за другой отправлял в мишень. Несколько стрел уже торчали из нее. Яртис пригнулся, наложил на тетиву новую стрелу, распрямляясь, откинулся назад и выстрелил. Стрела угодила в самый центр. "Боже!" воскликнул Барк. С каждым днем этот парень стреляет все лучше и лучше, я громко с горечью расхохотался. Клерк с удивлением посмотрел на меня. Вот здесь и кроется то, чего никто из нас не заметил, проговорил я, кроме Феверьера, который, осознав правду, немедленно помчался докладывать Дирику. А Дирик, по-моему, ничего не знал об этом, пока Хобб не рассказал ему все после смерти Ламкина. Помню, в каком смятении Винсент пребывал после этого. Должно быть, он потребовал от Хобба объяснить ему смысл загадочных слов Абигейл. "Да о чем вы толкуете?" Барак был уже явно рассержен. "Я вижу перед собой одного только Хью Кертиса, стреляющего на лужайке. Картину эту мы лицезрели каждый день в течение недели". Я негромко произнес. "Однако на самом деле это Не Хью Кертис. Джека явно встревожило состояние моего рассудка. Он повысил голос и напряженно поинтересовался. Ну и тогда кто же это, скажите на милость? Хью Кертис умер шесть лет назад. Это Эмма, его сестра. Что? Оба они болели оспой. Однако, по моему мнению, умер Хью, а вовсе не Эмма. Нам известно, что у Хоббоя в ту пору возникли материальные затруднения. Он купил опеку над детьми Кертиса, поскольку надеялся расплатиться с кредиторами, пользуясь деньгами, вырученными с их лесов. Но С чего вы взяли, что это Эмма? По-моему, на лужайке стоит юноша. Позволь мне договорить, негромко, но настойчиво потребовал я. Так вот, Хью умер. Вспомни наши законы, связанные с опекунством. Юноше нужно достичь двадцати одного года, чтобы получить право распоряжаться своими землями, но девушка может сделать это уже в возрасте 14 лет. Доля Хью естественным образом перешла к Эмми. Николас вне сомнения полагал, что сможет распоряжаться землями по крайней мере еще девять лет, но тут внезапно столкнулся с перспективой потерять их уже через год. Ему не хватало времени на то, чтобы расплатиться с долгами, и поэтому хоббы подменили Хью Эммы. Но неужели такое возможно? Представь себе. Им на руку сыграло то, что брат с сестрой были примерно одного возраста и очень похожи, хотя любого знавшего их обоих обмануть было невозможно. Именно поэтому хоббы немедленно уволили Майкла Каффила и спешно уехали из Лондона. Но Майкл говорил, что присутствовал на похоронах Эммы. В гробу находился Хью, и его похоронили под именем сестры. Господи Иисусе, Майкл никогда не позволял себе никаких скверных поступков в отношении Хью, а приехав сюда прошлой весной, узнал Эмму. Мой клерк склонился вперед, внимательно разглядывая юную фигуру, только что выпустившую на лужайке очередную стрелу. Подобно предыдущей, эта стрела тоже угодила точно в цель. Вы ошибаетесь. Это не девушка, заявил Джек. Да и с какой стати Эмми было соглашаться? Что ради всего святого сулила ей такая комбинация? Надо думать, возможность не выходить замуж за Дэвида. Конечно, ему могла узнать от Майкла, что поскольку этот парень страдает по она имеет право обратиться в сиротский суд и заявить, что подобный брак нарушает ее права. Однако учителя уволили, и тринадцатилетней девочки, чья судьба всецело находилась в руках опекунов, было бы трудно сделать это самостоятельно. Но ну, а новая личина давала ей некоторую власть над хоббиями, она ведь могла в любой момент разоблачить их. Наверное, Эмма согласилась на авантюру, потому что это полностью исключало возможность брака. Так, она, видимо, думала тогда, добавил я с печалью. Но после совершения подмены все они оказались в ловушке. Закрыв от солнца рукой глаза, Барак снова посмотрел на Хью и опять повторил: "Вы ошибаетесь. Это не девушка". Говори потише. "Просто ты мыслишь стереотипами. На самом деле девушка может научиться владеть луком, может стать такой же образованной, как и мужчина". Наверное, именно поэтому у меня из головы никак не шла встреча с леди Елизаветой. Она ведь тоже неплохо стреляет. И если девушка научится ходить, как юноша, одеваться, как юноша, вести себя, как юноша, да еще вдобавок искусно стрелять, то сможет долгие годы с успехом вводить в заблуждение окружающих, за исключением тех, кто близко с ней знаком. Высокий рост Эммы в данном случае также способствует обману. Но ее грудь и щетина на лице Хью регулярно бреется. Грудь можно замаскировать одеждой, и хотя нам постарались сообщить, что Фальстоу якобы постоянно бреет Хью, сам я не видел на его лице никаких следов щетины. Но порезы на лице я замечал. Да, на лице у него, точнее у нее, порезы и впрямь имелись, но их не трудно сделать. А как насчет аддамового яблока? у некоторых юношей оно выступает, как у Февьерье, а у других едва заметно. И потом рябины мешают хорошенько приглядеться к ее шее. Барак посмотрел на стрелка из лука внимательнее. На поддерживать обман в течение стольких лет? Да. Неудивительно, что все четверо постоянно пребывали в ужасном напряжении. Именно это и вывело из душевного равновесия Абигейл и Дэвида. Конечно же, хоббы и посвятили в свою затею и Фальстоу. Помощь управляющего была существенно важной, что и дало ему власть над семьей. Хоббы и должны были быстро понять, что попали в ловушку, из которой нет выхода, потому что в случае разоблачения они могли бы угодить в тюрьму. Но зачем Эмми теперь эта игра? Иисусе Христе, он, то есть она, хочет уйти в солдаты. Должно быть, потому что теперь "Она едва ли представляет кем или чем является на самом деле", ответил я раздраженным тоном. "Послушайте, все это вроде как получается складно, но где взять доказательства?" я печально вздохнул. Только что на ступеньках едва мы приехали, я впервые внимательно посмотрел в лицо Хью, на все его оспины. Я заметил, что он вполне может оказаться девушкой. Барак повернулся ко мне. "Так это Хью или Эмма?» — убила Абигаил. Он произнес эти слова слишком громко. Стройная гибкая фигура на стрельбище только что разогнулась, чтобы выпустить новую стрелу. Юноша? Нет, все таки девушка. Опустила лук и повернулась к нам лицом. На мгновение мы все застыли в полной неподвижности, словно бы на какой-то картине. Затем вдоли секунды девушка, которую мы знали под именем Хью, наложила стрелу на тетиво и подняла лук, целясь мне в грудь. Я понимал, что мы с Джеком бессильны что-либо сделать. Прежде чем мы пробежим несколько шагов, Эмма Кертис выпустит первую стрелу, а за ней и вторую и уложит нас обоих на месте. Я поднял руки, словно бы надеясь оградиться таким образом от стального наконечника и крикнул: "Не стреляй! Ты этим ничего не добьешься!» На таком расстоянии я не мог в подробностях разглядеть лицо Эммы. Его затеняла шляпа, которая, как я понял теперь, как и жест, прикрывающий шрамы, принадлежала к числу тех уловок, что эта девушка выработала за прошедшие годы, чтобы помешать людям, как следует, рассмотреть ее. Заметив движение Лука, я с воплем отступил назад, но тут же увидел, что оружие подрагивает в руке Эммы, все еще оставаясь нацеленным на меня. Бежим! крикнул мне Барк, и я схватил его за руку. Не надо. Не делай резких движений. А затем крикнул Эми. Я ваш друг. Разве вы еще не поняли этого? Я помогу вам. Она оставалась на месте. Лук в ее руке по-прежнему дрожал. Эта сцена продолжалась от силы секунд десять, но мне показалось, что прошла целая вечность. А потом я вдруг увидел краем глаза плотную и темную фигуру, бежавшую к лучнице. «Кью!» — выкрикнул Дэвид по-прежнему называя девушку этим именем. "Остановись! Это тебе не поможет. Они все знают. Все кончено. Опусти лук". Эмма повернулась, наставив оружие на приближавшегося к ней хобби младшего. Стрела угодила юноше в бок. Сила удара заставила его пошатнуться валившись на лужайку, он коротко простонал и затих. Тут в дверях появился Фальстоу, вне сомнения привычённый криками. крикам. Итак, Дэвид солгал. управляющий все это время находился здесь. Он шагнул вперед, направляясь по траве к купавшему молодому человеку, а за ним гусиной вереницей потянулись слуги. Эмма откинулась назад, наложила на тетиву новую стрелу и прицелилась в дворецкого. Амброуз замер на месте. Одна из служанок громко закричала. Я подумал, что Эмма сейчас застрелит Фальстоу, однако она шаг за шагом медленно отступала назад, держа его под прицелом. Лишь один единственный раз бросила она короткий взгляд на неподвижного теперь Дэвида, распростёршегося на лужайке. За все это время лучница не произнесла ни слова оказавшись за воротами, Эмма повернулась и бросилась бежать. Фалстоу в компании слуг метнулся к лежащему Дэвиду, кто-то в ужасе вскрикнул. Убийство